Глава десятая Мистер Вудс замаскировался отлично, даже чересчур, и теперь напоминал какого-то забулдыгу. Волосы всклокоченные нависают на лицо, на теле несвежая рубашка, неряшливо застёгнутая через одну пуговицу, а кое-где, и наперекосяк, задранная бровь делает взгляд дебиловатым. «Вас не возьмут», – вынесла я вердикт, усаживаясь в кресло. «Вы выглядите опустившимся». «Хм...» – критично глядел он себя. Видимо, перестарался. «Зачем надели грязную одежду? Даже если фабрика – это последнее место на земле, куда кто-либо пойдет работать, он будет пытаться произвести хорошее впечатление о себе». «Да», – подумав, согласился мистер Вудс и принялся расстегивать пуговицы. «Вы правы. Сейчас постираю». Я с трудом подавила безнадежный стон и уткнулась лицом в собственной ладони. «Как вас только пускали в приличное общество раньше». Мужчина пожал плечами и перекинул рубашку через руку и неторопливо отправился на кухню, где долго журчал водой. «Что, даже не поможете?» – крикнул он обиженно. Я молча дождалась, когда он выйдет ко мне, сжимая мокрый ком одежды. «Я считаю, что талантливые люди, талантливы во всем», – лукаво улыбнулась ему. «Уверена, вы прекрасно справились». «Не люблю воду», – поморщился он и подкинул рубашку вверх, выбросив вперед руку. С ладони сорвался голубоватый вихрь, окутал одежду, и в руки она упала уже абсолютно сухая. «Как?» Я от неожиданности даже вскочила на ноги, округлив глаза до неприличия. «Как вы это сделали?» «Опыт», — самодовольно ответил маг, натягивая рубашку на себя. «Какой у вас уровень магии?» Насторожилась я и, нахмурившись, пощупала край манжеты. Сухая и даже как будто выглажена. «Высокий, милая Аннетт» высокий игриво ответил мистер Вудс. уж не думаете ли вы что я нужен в довушке только ради моей потрясающей внешности я фыркнула делая шаг назад а он рассмеялся ну как я вам сейчас поинтересовался мужчина застегивая манжет я наклонила голову набок разглядывая его породистый черт его дери невооруженным взглядом видно что он никогда не знал тяжелого выматывающего труда а зарабатывал либо умом, либо магией. «У вас руки без мозолей и въевшейся грязи, ногти без грибка, кожа не сожжена солнцем», – вздохнула я. Мистер Вудс встал перед зеркалом, хмыкнул, закатал штаны до середины икр, одернул рубашку, расстегнул пуговицы на груди, взял из камина немного сажи, растер между пальцами, сутулился немного и нахлобучил на лоб серую шляпу, скрывая лицо, нахмурился и немного перекосил рот». «Мне нужны усы», – заключил он в итоге. Теперь на меня смотрел не лощеный маг, а угрюмый мужик неопределенного возраста, как будто сразу лет десять прибавилось. «Вас и без усов не узнать», – искренне восхитилась я. «Они должны перетягивать на себя внимание от лица», – возразил он. «Пышные такие, можно даже рыжие, чтобы запомнились они, а не я сам». Я задумалась, вспоминая, что из подручных материалов может подойти – Готовыми усами на рынке не торгуют. Пряжа, нитки, куски меха. В итоге мы с мистером Вудсом потратили целый час, выстригая старый, поеденный мулью лисий воротник. Но результатом остались довольны оба. «Удачи, Грегори!» Проводив до двери, я хлопнула его по плечу. «Вы ведь узнаете мою магию, правда?» «Если она там есть, дорогая Аннет, я ее найду. Пусть мне придется осмотреть все сортировщики». Жаром пообещал он. Я сегодня весь день изучал лупа глаза и могу сказать, что ваша магия в нем немного преобразилась, потеряла свою человечность, но общие черты остались. Буду ждать вестей. Вздохнула я, и он улыбнувшись на прощание выскользнул за дверь. За пазухой его лежали усы и шляпа. Мы решили, что переодеться лучше подальше от моего дома, раз уж за ним так тщательно присматривает владелица аптечной лавки. Сердце мое взволнованно билось. Я стремительно бегала из угла в угол, заламывая руки от нервов. Потом заставила себя успокоиться, иначе сойду с ума. Так, надо заняться делом. Работа спасает от ненужных мыслей. Как там заказ миссис Эванс? Заказ не ладился. Я сломала всю голову, пытаясь сконструировать мощный излучатель, наподобие того, что использовался в сигнализации, но при этом компактный и невидимый человеческому глазу. В конце концов разложила на столе таксу, как свою самую удачную модель, и попыталась собрать излучатель той же мощности, но меньшим размером. И все равно он получился слишком большим для того, чтобы быть встроенным в часы. Время пролетело незаметно. Стемнело, а мистера Вудса все еще не было. Неужели этот бездомный кот все же нашел себе ночлег не у меня? Странно, но меня не отпускало беспокойство. В итоге я заперла все двери, занавесила все окна и отправилась спать. Он разбудил меня на рассвете, украдкой поскребся во входную дверь, и я тут же ринулась ему открывать. «Ну?» – нетерпеливо спросила я, втаскивая его за рукав внутрь. «Что-нибудь узнали? Там есть следы рубина? Где вы были всю ночь?» «Полегче, мисс Аннет, выскользнул маг из моей хватки. «Между прочим, я еще не завтракал, а ночевал в такой лачуге, что до сих пор трясёт от холода. Я понятливо дёрнула рычаг сбоку камина, на дрова тут же плеснула горючим из металлического нутра и весело взвелось пламя. «Ценю вашу жертвенность», – заверила я и в подтверждение побежала на кухню ставить чайник и разогревать мясную похлёбку. А потом терпеливо ждала, подперев подбородок ладонью, пока мистер Вудс с аппетитом уминал еду, макая хлеб в тарелку. «Там ничего нет», – наконец поднял на меня взгляд мужчина. «Как?» – не поверила я. «Вашей магии на фабрике нет и следа», – подтвердил он с сожалением «Но это невозможно!» – с жаром воскликнула я. «Где ему еще быть? Механизмы так просто не оживают!» «Вы решили, что он действительно ожил, поверив на слово незнакомому мужчине, ударившемуся головой?» Скептически приподнял бровь мистер Вудс и с удовольствием зажмурился, отпив горячий ароматный чай. Я недовольно поджала губы, отвернувшись. «Тот мужчина уже мёртв», – недовольно бросила я. Мак закашлялся, подавившись чаем, и обиженно посмотрел на меня. «Вы же к этому не причастны, верно?» – уточнил он невинно. «Вроде бы», – развела я руками и вздохнула. «Свидетели долго не живут». Он недовольно пожевал губами, словно раздумывая, говорить мне или нет. «Вашей магии там не было». Но были следы другой. «А где именно?» – заинтересовалась я. «Именно в том цехе, где и произошла трагедия». Мистер Вуз сощурил глаза, многозначительно на меня глядя. «Надо срочно осмотреть сортировщик!» Я вскочила на ноги, принявшись описывать круги по кухне. «Извините, мэм, но я не успел». Мистер Вуз вскочил вслед за мной, и я вышла в мастерскую. В кухне стало слишком тесно двоим суетливо бегающим по комнате людям. «А сегодня его собираются демонтировать», – добавил он, и я остановилась, как вкопанная. «Они уничтожают следы!» – сплеснула я руками. «Но там нет и не было профессорского камня», – мягко напомнил маг. «А вы уверены, что нет?» – я резко развернулась, оказавшись с ним лицом к лицу. «Ну вы прям обижаете!» Поджал губы мистер Вудс. «Они выли Давича, устраивали мне экзамен по поиску, и я его, к счастью, выдержал». «Вы нашли не всё!» Вздёрнула я подбородок и чуть не прикусила себе язык от досады, потому что мистер Вудс изменился в лице. «Не всё, говорите?» Протянул он подозрительно, оглядываясь по сторонам и закатывая рукава. «Стойте!» Испугалась я, бросившись к нему. «Не надо ничего искать». «Не мешайте!» оттолкнул он меня не грубо но уверенно сейчас вы убедитесь в моем профессионализме я думал вы в меня верите а вы так бубня себе под нос он дошел до разложенных на столе инструментов я старалась ничем не выдать насколько он близок к искомому и только уже собралась выдохнуть когда он отошел чуть дальше к камину как он резко вернулся обратно ага нашел радостно крикнул он подхватив таксу сигнализацию и силой тряхнув ее вниз головой. Из пасти выпал завернутый в тряпицу макет накопителя, покатился по столу. Я подскочила, накрыла его ладонью. «Все, все, достаточно! Нашли! Я никогда не сомневалась в ваших следопытских способностях!» Жав камень в ладони, протараторила я. «Просто его магия намного слабее магии глаза. нервно проведя ладонью себе по волосам, произнес он. И спектр отличается и интересно почему это точно вы заряжали признаться случайно получилось но это сделала правда я неохотно ответила ему а можно взглянуть он протянул вперед раскрытую ладонь не стоит вымочила я улыбку пряча свою руку за спину знаете мисс аннет какой у меня самый большой недостаток задумчиво проговорил он глядя куда то в сторону наглость Предположила я тут же. Несносный характер? Любопытство, покачал мистер Вудс с головой. И это любопытство не даст мне спать ночами, заставит бродить по чужому дому. «Вы бессовестный шантажист!» воскликнула я, понимая, что уж теперь там не успокоится, пока не увидит, что я прячу. А уж найдет в два счета. «Вы не первые мне об этом заявляете», пожал он плечами. «Ну так что? Дождемся ночи». «Только осторожно! Не повредите!» – попросила я, разворачивая стряпицы камень. Мистер Вуз взял его аккуратно двумя пальцами, посмотрел на просвет. Торопливо нацепил на лицо свои очки-гоглы. Одно движение руки, и система линз выдвинулась вперед. «Какая тонкая работа!» – цокнул он восхищенно. «Какое переплетение линий! Оно в точности повторяет грани преломления света!» Неужели это и есть прототип того огромного рубина, который мы ищем? «Мы ищем убийцу профессора», – напомнила я, порываясь забрать камень. Мак плавным движением ускользнул в сторону. «Подождите, подождите», – махнул он рукой. «Вы даже не проверили, работает ли он». «А ну отдайте», – разозлилась я, схватив его за рукав. «Никаких экспериментов. Моя задача – его сохранить». «Для кого?» «Для конкурентов!» — фыркнул Мак, и быстрее, чем я опомнилась, бросил его прямо в открытую брюшину механической таксы и захлопнул дверцу. «Вы совсем, что ли?» — возмутилась я и кинулась к собаке, намереваясь вытряхнуть из нее камень. Но в этот момент хвост ее шевельнулся, глаза открылись, и она резко перевернулась, встав на все четыре лапы. Я пришла в ужас. «Это же необратимо!» «Вы его активировали!» Взвизгнула я и прыгнула на восхищенно замерзшего мага, повалив его на пол, и яростно принялась душить. «Наследие профессора! Его последнее изобретение!» «Прекратите, мэм!» — хрипел он обеими руками, пытаясь убрать мои руки со своего горла. «Не заставляйте меня применять силу!» Ах! «Да я вас убью!» С удвоенным усилием вжала я его в пол, навалившись сверху. Ожившая взволнованно и звонко тявкала. Бегая вокруг нас, поэтому я не услышала дверного звонка, зато знакомый голос очень даже. Хм, Аннет, кажется, вы говорили, что не рады растущему вокруг вас количеству трупов. Я резко откатилась в сторону, вскочила на ноги, торопливо оправляя юбку и пытаясь убрать налипшие на лоб волосы. Надеюсь, я вам не помешал. Без тени улыбки спросил следователь, и взгляд его был колок и осуждающ. Самую малость... Выдавила я улыбку. Я почти отправила его к працам «Он вас обидел?» Нахмурился мистер Крейтон, критично меня разглядывая. Он меня расстроил. Бросила я гневный взгляд на глупо улыбающегося мистера Вудса, что умильно глядел на бегающую вокруг собаку. И разочаровал. Сильно. «За что покорнишь и прошу прощения?» Медовым голосом пропел маг, даже не смотря в мою сторону. Все его внимание принадлежало такси, Лай, лязг, металл и грохот стояли оглушительные. «Кажется, ваша сигнализация сломалась», — поморщился мистер Крейтон, прочистив одно ухо. «Это все кривые руки мистера Вудса», — пожаловалась я, подхватывая таксу на руки. Она совсем как живая обнюхала меня металлическим холодным носом и усиленно принялась махать востом. Я украдкой щелкнула рычажок на брюхе, но она ожидаемо не выключилась. Поэтому я взгрузила ее в руки виновника происходящего. «Вот, сломали, теперь ремонтируйте, и чтобы все стало так, как было!» Скорчила магу зверскую рожу, и он понятливо побежал наверх, бережно сжимая в руках новый оживший механизм. «Вот, воспитывать теперь. Помню, сколько усилий прилагал профессор, пока лупогласно учился как следует управлять своим телом и понимать человеческую речь». Мистер Крейтон задумчиво посмотрел им вслед. «Значит, весь сырбор из-за поломанного механизма», – проговорил он рассеянно. «Хотя помню, с каким трепетом вы его ремонтировали первый раз». «Я в ярости!» – выдохнула я кристально чисто. Руки мои все еще тряслись и инстинктивно искали горло мистера Вудса, чтобы его жать. Магия внутри бурлила, грозясь выплеснуться в любой момент. «Я заметил», – усмехнулся следователь. «Вы довольно вспыльчивы особо». «На месте мистера Утса. Я быстерегался ночевать с вами под одной крышей». «Он явился с утра», – фыркнула я, проигнорировав очередной упрёк. «В конце концов, я свободная женщина и сама могу выбирать, с кем мне ночевать». «Испортил и без того дурное настроение. Надеюсь, ваши новости окажутся в разы приятней. Вы ведь не просто так ко мне зашли в такую рань». «Даже не знаю, какое заключение экспертизы могло бы вас порадовать». Развел он руками, усаживаясь в кресло. «То, что она готова, это уже радостное событие», – заверила я, смягчившись. «То, что он действительно передал мою находку экспертам, а не выбросил в ближайшее мусорное ведро, уже несколько растопило мое сердце». «Только, боюсь, ваши подозрения оказались беспочвенными», – со вздохом произнес мистер Крейтон. «Это всего лишь клещевина. Она произрастает в любом полисаднике». Но ведь она смертельно опасна! Жаром возразила я, подорвавшись на ноги. Я помню, еще ребенком мне запрещали даже приближаться к ней. Ее семена похожи на фасоль и страшно ядовиты. Секунду! Я бросилась наверх в библиотеку, вытащила на свет толстенький справочник лекарственных растений и спустилась к следователю, обнимая книгу. Итак, я присела рядом с ним на подлокотник кресла и принялась увлеченно листать страницу за страницей. «Ка... Ка... Каланхое... Клевер... О, клещевина!» Эшли Крейтон заинтересованно склонился через моё плечо. Его тёплое дыхание всколыхнуло прядь волос у самой шеи. По телу разбежались мурашки. Я сделала над собой усилие, чтобы не отстраниться, чувствуя, что этот мужчина слишком близок. Лишь судорожно сглотнув, принялась торопливо зачитывать вслух. «Используется для изготовления касторового масла, для мазей» при создании различных линементов, в том числе бальзамических. Как патагонное, слабительное и мочегонное средство для лечения некоторых заболеваний кожи. А, вот, противопоказания. Семена клещевины, кроме масла, содержат сильно ядовитые белковые соединения, поэтому применение препаратов из них противопоказано при беременности, кровотечениях... Кровотечениях! Я резко обернулась и чуть не столкнулась губами с лицом следователя. А он умер от кровоизлияния. «Вот связь!» Аннет, с той же вероятностью, он мог испить травяной чай, как мочегонное средство. Мистер Крейтон мягко забрал у меня справочник и положил рядом. И даже если он отравился, это не преступление. Вам везде мерещится заговор, но не каждая смерть – убийство. «И что нужно вам, чтобы посчитать странную смерть убийством?» – недовольно поджала я губы. «Например, мотив», – спокойно ответил он, – «либо явные признаки насильственной смерти». «Понятно», – сдержанно кивнула я. «Что ж, будем искать мотив на фабрике, ведь если это не Рубин профессора, тогда что?»